Глава 23. Утренние зайчики запрыгали по мебели стенам, когда я, открыл глаза, медленно потянулся и нечаянно задел на столике остатки вчерашнего чаепития. Я все еще лежал без одежды на кушетке, но уже укрытый пледом, а рядом в широком кресле, подобрав под себя ноги, мирно спала Лоррейна. Ничего себе! Начали лечение вчера, когда еще светло было, а в итоге незаметно пролетела ночь и наступило утро. Однако давно я не чувствовал себя настолько отдохнувшим и полных сил. Энергия буквально бурлила, требуя выхода. Одним прыжком вскочив с кушетки, я побежал к огромному зеркалу во всю стену. Там отразился голый парень с безупречным телом и абсолютно прямыми здоровыми ногами. Самое поразительное, на коже не наблюдалось ни одного шрама. Вот это я понимаю тотальное лечение. Интересно. «А шрамы тоже я убрал? Или это Лорейна постаралась?» Попрыгав сначала на одной, потом на другой ноге, убедился, насколько просто мне теперь двигаться. «Отлично! В ближайшее время начну тренировать нижнюю часть тела, а заодно буду отрабатывать рукопашный бой полную силу. Для боевого мага важно умение драться всеми доступными способами». «Нет!» «Ну, как же легко теперь даются все движения!» Натянув одежду, я подошел к подруге и заботливо укрыл ее пледом. Она как котенок смешно завозилась во сне, заворачиваясь в пушистый кусок ткани. И снова мирно засопела. «Интересно, сколько сейчас времени?» «Мы не опоздаем в академию?» «Хотя, ну, ее зверски хочу есть». На кухне я сгреб все продукты, которые нашел, и начал готовить грандиозный завтрак. Вскоре на аромат свежего сваренного кофе пришла полусонная Лоррейна. «Сейчас поеди и на лекции», – бодро сообщил я, добавив в тазик с овощным салатом заправку и повернулся к плите дожаривать яичницу под шафраном с кусками нежнейшей вырезки свинухов. «Денис, ты иногда такой рассеянный. Какие лекции, если сегодня первый день у весенних каникул?» вот дурак, как можешь забыть, что впереди целых две недели ничего не делания? Видимо, все дело в том, что в Академии посреди учебного года не было сессий, экзаменов, только зачеты. И семестры заканчивались каникулами в начале зимы на Калаврат и в начале весны. Отлично, как раз будет куча времени заняться своим обновленным абсолютно здоровым телом. «А у тебя дома есть полотенце?» – спросила моя подруга. «Привычка, не могу обходиться без утреннего душа». «Секундочку!» — я полез в шкаф, вытащил полотенце, халат и не заметил, как зацепил листок с любовной запиской «Восторженный Л» к загадочному «М». «Что это?» — Лорейна подхватила бумагу с пола. «Не знаю, нашел в книге маэстро Мирабеля. Какие-то розовые сопли, романтика. уси пуси одним словом». Девушка схватила записку, забралась в кресло, поставила перед собой завтрак И при кофе начала изучать текст. По мере чтения она все с большим интересом смотрела на буквы, потом оставила в сторону кружку, буквально обнюхала листок и даже посмотрела на свет. «Это устаревший имперский», — заявила Ларейна. «Он вышел из обихода примерно лет 70 назад. Посмотри, в углу листка водяной знак предыдущей императорской династии». «Так, у кого ты, говоришь, взял эту книгу?» «Хитрюга! Я точно помню, что в прошлый раз ушел от подобного вопроса. Хотя, с другой стороны, меня никто не предупреждал, что надо молчать о владельце. Книгу мне вручила наша библиотекарша мадам Неонила. Она сказала, что ее дед был в свое время деканом лекарского факультета. «Да, слышал об этом, говорят, он был светил из знахарства». Наверняка у мадам Нианилы своя шикарная библиотека, доставшаяся по наследству. Вот бы туда попасть. Книга маэстра Мирабеля цены нет, особенно старым изданием. Как это, Денис, сам посмотри, какое чудо. Обложка сделана из полудрагоценной белоснежной слюды, добываемой в рудниках эльфов дроу. Она не дает сквозь себя считывать содержимое с помощью заклинаний и не пачкается ни при каких условиях. Как только Кассандр приедет, надо обязательно ему показать. Лоррейн еще раз повернула любовную записку. Тут явно скрыта какая-то тайна. Да ладно, обычное свидание, только место встречи зашифровано. Это логично, если учесть, что скорее всего писала особа из императорской семьи, Наверняка любовникам приходилось скрываться. Кто это, Эл? Думаю, она была юной, красивой, как и ее возлюбленный М, до сих пор чувствует аромат духов. Наверняка здесь скрыта история великой любви и горячей страсти. Вот вы, девчонки, вечно все преувеличивайте. Вас послушать так важнее любви, ничего на свете нет. Это просто мужчина, грубое, бесчувственное создание. А я очень хочу узнать. Чем закончилась история? ЛМ. Хорошо. Сейчас позавтракаем и сходим в библиотеку к мадам Ни Алине и спросим о книге. Мне все равно надо некоторые учебники сдать. Заодно покажу здоровую ногу и поблагодарю за помощь. А меня ты не хочешь поблагодарить? Хитро улыбнулась Лоррейна. Ты чудо! Требуй от меня что угодно. Только в пределах разумного. Звезду с неба я вряд ли смогу достать и список желаний, чтобы не больше, чем на десяти страницах. Хорошо, я подумаю и скажу попозже». Библиотекарша пришла в восторг, когда я попрыгал перед ней на обоих здоровых ногах. «Это просто чудо, Денис! Ты талант! Мой дед точно утащил бы тебя на свой факультет!» — воскликнула она. «Она мне помогла!» — я вытолкнул свою подружку. «Ой, леди Лорейна, как поживаете?» «Замечательно. А вы, мадам не Алина?» «Тоже замечательно. Я всегда знала, что вы очень способная девушка». «Спасибо, мадам не Алина. Я не могли бы вы мне ответить на несколько моих вопросов». Сразу приступила к делу моя подруга. «Конечно, милочка, задавайте. Всегда приятно побеседовать со знатной и хорошо воспитанной леди. Поскольку мне точно было неинтересно любовная история, фиг, сколько летней давности я пошел в другой сектор, чтобы сдать учебники и получить новые». Вот только там меня ждала голдящая толпа студентов и заплаканная библиотекарша мадам Мари. И я скромно встал в конец очереди и тихонько спросил у соседа, из-за чего такой бардак. «У родной сестры мадам Мари дочка пропала», — ответил он. «Мамаша сразу в полицию кинулась, а ей отказали в розыске, мол, девчонка хоть и малолетняя, но бедовая, уже несколько раз из дома сбегала». «Да только раньше она сбегала к подружкам, а сейчас всех обошли. Никто дочку эту уже со вчерашнего дня не видел. А в столице сам знаешь, что творится. Детские трупы находят в таком состоянии, что это не поддается никакому объяснению. Вот мадам Марии плачет, не может остановиться. Студентки с лекарства уже побежали за успокоительной микстурой. Видимо, с учебниками лучше в другой день зайти». Сегодня все равно толку нет. Ну и дела. Больше чем уверен, что исчезновение племянницы мадам Мари связано с черной сектой. Неужели власти ничего не собираются предпринимать? Похитители детей действуют слишком нагло, чтобы не оставлять никаких зацепок. Или, может, все-таки идет покровительство на государственном уровне? Не зря император Павлий постоянно едет в Рязан. Тогда может просто взорвать их Притон, черт твоей матери. Хотя, наверное, смысла нет. Если организация большая, эту проблему не решит. Да и с деньгами найти новые помещение так уж и сложно. А вот невинные люди, например, те же узники, могут пострадать. Одному же мне идти, идти на выручку и брать штурм Притон будет фактически самоубийством. Подпольный сыск. Тоже наверняка, только за деньги вмешивается. Бесплатно помогать простым людям вряд ли будут. Ну Не могу же я остаться в стороне, когда похищают и убивают детей. Не зря же в прошлой жизни поддался миротворцы Всегда ненавидел несправедливость. Может тогда начать со слежки за кем-нибудь из членов секты? А кто мне известен? Они же все были в масках. Стоп! Так, Михаль, вернее, Анаис. Выходил из двери в наше первое посещение секты. «Хорошо бы проследить за красоткой. Вот этим я, пожалуй, займусь при первой же возможности. И за входом в секту надо понаблюдать. Повезет, еще что накопаю. А за учебниками лучше действительно прийти в другой день. Может, бедовая племянница мадам Мария всего лишь опять сбежала из дома и все само собой образуется». На выходе из библиотеки меня догнала Рейна. «Ой, Денис, что я узнала? Быстро пошли домой. Мне надо еще раз осмотреть ту записку. Тут страшные дела творятся, а она со своей романтикой. Ладно, послушаем, что моя подруга узнала. Тем более, что мне тоже не терпится расспросить, как со стороны выглядело мое лечение. Посмотри, какая-то редкая и дорогая книга». Дотронувшись до труда маэстро Мирабеля, проговорила Ларейна, «Разве ей место среди прочих учебников?» «Ну, не знаю. Декан лекарского факультета тоже не последний человек». «И все же, как рассказала мадам Ниалина, первоначальный владелец, а вернее владелица, была особо более высокого полета. Угадай, кто?» «Да не томи, давай делись информацией. Посмотри на водяной знак на записке». Так изображался фамильный герб предыдущей правящей династии во времена Теодора Сурового. А бывшая владелица книги, Лорейна победно посмотрела на меня, выдержала эффектную паузу и выдала. Его дочь, несчастная княжна Леонора, та самая загадочная Эл. Оказывается, она училась в академии, и после ее трагической гибели часть вещей по завещанию было передано в деканат лекарского факультета. Стоп! Если л княжна Леонора, то М. Марк? Вот именно! Приед Кассандр, надо его подробно расспросить, он уже в Академии больше ста лет работает. Вот что и вспомнит. Больше ста лет? По виду остроухому лет 25-30. Хотя эльфы живут намного дольше людей, так что сотка... Не такой уж для них большой срок. Ой, все это безумно интересно, Лоррейна. Ну давай лучше обсудим, как проходило мое лечение. Я-то лежал с закрытыми глазами, а ты смотрел со стороны. Наверное, сильно испугалась? А вот и ничуть. Ты фактически сам все сделал, я только наблюдала. Это было так интересно. Твое тело преображалось буквально на глазах. А уж что творилось, когда я посмотрела... Магическим зрением это фантастика. Потоки энергии так и бурлили. В итоге от переломов не осталось ни малейшего следа. Даже шрамы сами исчезли. Частично. Некоторые пришлось мне сглаживать, чтобы твоя внутренняя энергия тратилась только на переломы. Ты очень удобно лежал, без одежды, вот я и не удержалась. И Лорейна опять покраснела. «Черт, никогда не предугадаешь, кто в настоящий момент...» В ней возьмет вверх будущий знахарь или стыдливой леди. Вот Мрелу точно не смутил бы голое мужское тело. С нее бы стало плавно перевести лечение в бурный секс. «Кстати, Лорейна, ты обещала показать, как лучше использовать внутреннее зрение. Сейчас каникулы, времени достаточно». «Хорошо, Денис, ну учти, потом не расплатишься». «Мне заранее страшно». Не бойся, тем более, что я придумала, что хочу взамен. И что же? Твою помощь в поиске любовного гнездышка ЛМ. Представь, как это будет романтично. Знак розы и путь в лабиринте, подсказанный сердцем. По-детски это, а не романтично, на мой взгляд. Раз княжна додумалась взять бумагу с императорскими водяными знаками и использовать подлинные инициалы и шла бы в своей глупости до конца и написал бы прямо, куда ее любовнику идти. Я представляю, как разозлился Марк, обуреваемый желанием срочно заняться сексом, но вместо этого вынуждены разгадывать головоломки. «Нет, женщины явно существа с другой планеты, у них даже мозги иначе устроены». «Но, увы, раз обещал Лорейме что угодно за ее помощь, придется провести расследование».